Глава 2. 1. Стив Эмес увидел результаты выстрела только потому, что двое детей о чем-то яростно спорили перед магазином. Сестричку не на шутку рассердил младший братец. И на мгновение Стиву показалось, что она сейчас крепко врежет мальчишке, отчего он перелетит через красную игрушечную повозку и угодит аккурат под колеса его грузовика.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 Только после того грохота на земле оставались трупы». Дэвид покачал головой, вскинул руки, показывая, что ну не знает. Позади него раскрылась сетчатая дверь, и босые ноги зашлепали по дорожке. Это была пирожок. В джинсовых шортах и блузке, застегнутые не на те пуговицы, с прилипшими к голове волосами, выскочившая из-под душа. «Что это? Обратная вспышка? Господи, ну, совсем как выстрел».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 «Возможно». Коли подошел к желтому грузовику, не упустив из виду и красный детский возок. Внутри воска лежали две неоткрытые банки пепси. Рядом с одним из задних колес шоколадный батончик «Три мушкетера». Кто-то наступил на него и раздавил. Сзади раздались крики. Коли повернулся и увидел близнецов Ридов. Их лица побледнели, несмотря на летний загар.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 Он обхватил шею матери руками, вцепившись в нее, как пиявка. «Тихо, тихо!» — говорила женщина в джинсовых шортах и из застегнутой не на те пуговицы блузки. «Успокойся, дорогой, все кончено. Плохой дядя ушел». Дэвид Карвер помог дочери вылезти из машины, обнял ее, поднял на руки. «Папочка, ты меня всю намылишь!» — запротестовала девочка. Карвер поцеловал ее в лоб. «Пустяки. Все нормально, Элли?»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 «Выкоп?» — обратился он к Колли. «Да. Проще ответить так, чем объяснять. Карверы все знали, но сейчас их интересовали только дети. Брэд Джозефсон еще приходил в себя, никак не мог отдышаться. «Вы все идите в магазин. Брэд! Парни!» На последнем слове Колли чуть возвысил голос, чтобы близнецы Риды поняли, что обращается он к ним, «Нет, я лучше пойду домой», — Брэд выпрямился, взглянул на тело Кэрри, лежащее по другую сторону улицы, и повернулся к Колли. Чувствовалось, что решение принято окончательное. «По крайней мере, дыхание у Брэда восстановилось», — подумал Энтригьян. «Теперь не придется вспоминать то, чему обычно учат полицейских на занятиях по оказанию первой помощи. Белинда там одна и... да...»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 И вредная привычка тут же вернулась. Теперь же ему хотелось закурить, потому что он нервничал. Причем отнюдь не из-за того, что на его лужайке лежал труп. Причина явно заключалась в чем-то другом. Но в чем именно? В том, что на улице слишком много людей, сказал он себе. Вот в чем. «Правда? А чем это грозит?» Он не знал. «Что с тобой не так? Слишком долго сидел без работы?»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 Тону чувствовалось, что Дэвид готов простить своему ребенку любому из своих детей, все что угодно. А его жена смотрела на сына, как смотрят на святого. И только Колли Энтригьян уловил обиду в глазах девочки, когда мальчишку усаживали в вазок. Ему было о чем подумать, но девочка очень уж выразительно посмотрела на братца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 которого по-прежнему поливала водой на лужайки Колли. А потом они втроем вошли в ЕЗ-стоп».